Акт. 3 С 1939 по 1941. Вечеринки. Октябрь 1939. -го. Розалинда распахивает входную дверь так широко, как только возможно, и дом вдыхает. Поток ветра стремительно пробегает по холлам. Огонь в каминах служебных помещений вскипает ему навстречу, и пламя свечей подпрыгивает и дрожит. жадными, обогащенными кислородом движениями, что отражаются в танцующих искрах на серебряных подносах с коктейлями и рамках фотографий, стоящих на рояле, и на самом рояле, черном и блестящем, как оникс. Розалинда, стоящая в дверях, представляет себя стоящей в дверях. Узкий силуэт на фоне горящего прямоугольника. Она поправляет лисью накидку, ждет. Они едут. Газуют к ней в своих дорогих машинах. Фары, будто факелы, прокладывают путь сквозь вечернюю тьму. Темнеет все раньше и раньше. Днем осеннее солнце низкое и щедрое, а круга горит от деревьев в янтаре, умбре и охре. Деревья на землях поместья стоят гордо по мере того, как меняют цвет, будто люди с высоко поднятой головой перед расстрельной командой. Но когда солнце падает за горизонт, Холод настигает внезапно и очень быстро. Напольные часы в дубовом зале отбивают час. Скоро прибудут гости Розалинды, и она проведет свой прием. Ее приемы не прекратились, пока нет. Но вот выходит мистер Брюер с замечанием, что они должны задернуть светонепроницаемые шторы, потому что дом снова светится и становится целью. «Знаю, мистер Брюер, я всего лишь хотела, чтобы все увидели чилком, какой он есть». Мы ужасно много действий предприняли, чтобы спрятаться от немецких бомбардировщиков, когда их не видно и не слышно. Лучше перебдеть, миссис Сигрейв. Упаковочная лента на окнах настолько уродлива, что одним своим видом отпугнет любые силы вторжения. Я задерну шторы, миссис Сигрейв. Через минуту. Потому что приближается машина. Прибывают ее гости. Она должна держать в руке сигарету уиллоу Вылуби, развалившись на кресле в гостиной, покачивает виски в стакане. Он наблюдает, как Модя опорожняет гремящий совок углей в камин, с парящим шипением гася пламя, раздувает его парой мехов, пока оно снова не разгорается. Вылуби слышит легкий вздох раздражения с каждым вздохом мехов. У Моди дар к оживлению неоживленного. Она вынуждает орудие своего труда говорить за себя. Она так и не научилась отстраняться, подобно другим слугам, даже после 20 лет работы в доме. Она всегда присутствует, привлекает взгляд. В углу комнаты на граммофоне крутится джазовая пластинка, повторяя скрипучие сентиментальные песни. Неподалеку крутится Флосси, оттачивая шаги танца и поглядывая в зал на пребывающих гостей. Она одета в вышитое розовое платье на два размера меньше нужного. Уиллоуби задумывается, специально ли Розалинда плохо одевает бедняжку или ее наряды — нечаянное столкновение между любовью девятнадцатилетней Флосси к пастушьему Дирндлю и верой ее матери в то, что женщина должна быть обернута в одежду так же туго, как подарок из Харатс. Уиллоуби вытягивает ноги, закидывает их на табуреточку. Ему никогда не нравилось начало вечеринок. «Мне никогда не нравилось начало вечеринок», — говорит он, когда жена снова зовет его по имени. «Скучные упражнения в обязательствах. Моди, тебе нравится начало вечеринок?» «Я никогда не бывал на вечеринке мистер Уиллоуби, сэр», — отвечает она. «Лгунья, конечно, бывало. Даже в унылых романах гарди деревенские иногда ходят по вечеринкам. Провозглашают сидром тосты, распевают песни об ухаживаниях, которые прерывает жестокая судьба, разбивающая надежды». Никогда не бывало на вечеринках вашего сорта, мистер Уиллоуби. Они переоценены. Тебе бы не понравилось, — говорит он Ероши Волосы. Моди, прости, я не в лучшем настроении. Сегодня я ездил в Винчестер предложить службу своей стране, но мне велели отправляться домой. Предложили лучше организовать силы местной самообороны. Бетти сказала мне, что носит в кармане фартука перечницу для защиты от гунов, — говорит Моди. Ей бы не помешала некоторая организация. — Спасибо, Моди. — Вы стали слишком стары для сражений, мистер Уиллуби. — Не дождетесь, черт возьми, мне еще нет пятидесяти до следующего месяца. — Перри просто нужно замолвить словечко. Он и о Дигби позаботится. Не могла бы ты дойти до буфета и найти виски? — Мастер Дигби не создан для сражений. Когда дело доходит до войны, выбирать не приходится. «Он будет делать то, что должен!» В своем голосе Уиллоуби слышит обескураживающее эхо отца. Он понимает вдруг, что не может смотреть на моди, и вместо этого опускает глаза к коленям, будто ожидая увидеть там газету, тогда как рука без стакана оказалась поднятой с растопыренными пальцами, будто в жесте, говорящем, что все уже было устроено. Прибытием каждого гостя сквозь дом проносится сквозняк, беспокоящий огонь в каминах, отчего они издают звук, будто флаги, полощущиеся на ветру. Флосси, зависшая в дверях, рапортует. «Каннингемы мы прибыли! Ее платье прекрасно!» Вылуби протягивает стакан моди. «Еще немного!» «У нее в шляпе белое перо», продолжает Флосси. «Как думаешь, это радикальное заявление?» «Друзья твоей матери часто обозначают свои чувства головными уборами», — говорит Уиллоу «Они поженились в Венеции в прошлом месяце», — говорит Флосси. «Речь о том, кого обнаружили в Грин-парке со стражником. Полагаю, они пришли к какому-то соглашению». Флосси поправляет колье. Криста говорит, что богачи после брака никогда не смотрят друг на друга. «Если могут себе это позволить», — говорит Уиллоуби, кидая взгляд на роскошную фотографию жены на журнальном столике. «Перри не показывался?» «Пока нет», — говорит Флосси. Прибывает джентльмен постарше в дождевике. Возможно, это тот самый польский журналист в изгнании, и мама говорит, он видел неописуемые ужасы. «Твоя мать много говорит. Часто, снова и снова. Он кажется измученным». «Почему бы тебе не представиться ему, Флос? Подбодришь его?» «Возможно». «Вполне вероятно, это твоя последняя вечеринка на какое-то время», — говорит Уиллоуби. «Лучше бы тебе ею сполна насладиться. Хочешь выпить?» «Нет, благодарю». «А вот и Перри». Флосси бросается к зеркалу над камином. Последние несколько часов она провела, сидя перед зеркалом на чердаке. пока мрачная Моди безуспешно пыталась завить ей волосы парой горячих щипцов. Обычно этим занимается Бетти, но им не хватает персонала на кухне, поэтому задача перешла к Моди. Флоссе пришлось наблюдать, как ее отражение раз за разом морщилось, когда шипящие щипцы жгли ей волосы. Как лицо морщилось смущенной улыбкой, будто пытаясь отодвинуться. Она смотрит на волосы. Какие-то кусочки торчат наружу странным образом, будто человек, неуверенно показывающий дорогу. Мама всегда велит ей заправлять их за уши, но Флосси в курсе, что те немного торчат, и потому предпочитает прятать их. В этом, как и во многом другом, она ощущает свое существование серии неудовлетворительных сокрытий, каждая из которых открывает что-то иное, что показывать не стоило бы. Заправить волосы, приоткрыть торчащие уши. Подчеркнуть талию, привлечь внимание к широким бедрам. Похвастать лодыжками, значит обнажить крепкие икры. Все это серия ложных выпадов и введения в заблуждение, когда она выступает одновременно волшебником с разноцветными платками и ассистенткой с застывшей улыбкой, держащей за шкирку белого кролика, а еще почему-то самим бессильно свисающим кроликом. И все это вызывает у нее непроходящую тревогу, что она... «Разошлась с собой, что голуби разлетелись из шляпы». неловкости Флосси ничуть не помогает привычка Розалинды раздражать самые болезненные моменты дочери. «Вес у тебя с отцовской стороны», — с жалостью сообщает Розалинда, когда бы не увидела, что у Флосси проблемы с застегиванием платья. Или даже «Выглядишь прелестно, дорогая. Представь, насколько прелестнее ты будешь выглядеть, когда избавишься от детского жирка». Колючие ремарки, которые Флосси должна молча усваивать, так же, как горничные сохраняют молчание, когда пытаются придать ей приличный вид и быстро вдыхают, натягивая на нее пояс для чулок. Ее внешность кажется вопросом постоянных усилий со всех сторон. Неудивительно, что от одежды у нее остаются раздраженные следы. В зеркале гостиной ее лицо блестит от напряжения. Возможно, было бы лучше надень она этим вечером недавно выданный противогаз, За плечом возникает Кристобель, по поистребинному не мигая. ты меня испугала», — говорит Флосси. «Приехали к Аннинге, мой тревожный журналист. Не слишком подходящий кандидат для моей продолжающейся охоты за мужем». «Попрошайки не выбирают», — говорит Кристобель, по-прежнему не мигая. У нее пустой критический взгляд, каким дети оценивают других детей при первой встрече. Невоспитанный и безучастный. Ее волосы не завиты. Они ровные и обрезанные у подбородка. На ней платье с тонкими бретелями, которое раньше принадлежало Розалинде, а на ней не сидит и ей не идет. Широкие плечи ссутулины, будто гости застали ее в ночной рубашке. Она хмуро смотрит на Флосси. «Ты закончила возиться?» «Я не возилась, я расстраивалась от своего отражения», отвечает Флосси. «У меня никогда не хватало времени на зеркала», говорит Кристабель. «Вы с матерью вечно в них глядитесь, и зачем?» Ничего же не изменится за один миг. Будто призванная волшебством, стуча высокими каблуками по полу, в дверях появляется Розалинда в струящемся платье королевского пурпура. «Дзынь-дзынь», радостно говорит она, поднимая бокал в тосте кому-то другому. «Девочки, почему вы тут прячетесь? Я пригласила множество очаровательных молодых людей, такие бравые, в новой форме. Она яркая, сильно надушенная». Ногти накрашены, волосы уложены. «Я оценивала волосы», — говорит Флосси. «Им ничем не помочь», — говорит ее мать. «Пойдем общаться. Та писательница-коммунистка, которая тебе нравится, она пришла со своей компаньонкой, которая носит брюки и удобные туфли. Лесбиянки». «Ты всегда говоришь это слово, будто держишь его щипцами», — говорит Кристобель. «Все знают, кто они, включая тебя». Розалинда отмахивается. Люди все время меняют свое мнение. Я не удивлюсь, если они вскоре вступят в самооборону. Они довольно угрожающие. Я могу к ним присоединиться, говорит Кристабель, Исполню свой долг. Отличная идея, дорогая. Ты могла бы вступить в ЖВС или что-то вроде этого. ЖВС. Женская вспомогательная служба Королевских военно-воздушных сил. Может, найдешь там приятеля, говорит Розалинда, отпивая из бокала. Так, Флоси, маленький совет. «Держись подальше от десерта. Единственные женщины, которым можно есть сладкое, те, по которым никогда не скажешь, что они его едят. Тогда это кажется очаровательным. Но если выглядишь так, будто регулярно их пожираешь, практически каждый час, это уже не очаровательно, это отсутствие дисциплины». «А сладкое есть?» – спрашивает Кристабель, направляясь к дверям. «Я съем его до ужина». «Я предпочту десерт приятелю». «Мужчин в ЖВС все равно немного. Что, по твоему мнению, значит Ж? «Я знаю, что значит Ж, говорит Розалинда. «Где мой муж? У него мои сигареты». «Я здесь, у меня их нет», — говорит вылуби голос из глубин кресла. Флосси оборачивается к зеркалу, надувает щеки, затем поворачивается к матери и чуть заметно клоунски пожимает плечами. Розалинда поднимает тонкие брови и выходит из гостиной. Флоси поднимает руки и задумчиво хлопает себя по щекам, воздушным шариком, прислушиваясь к тихому барабанчатому звуку, затем медленно выдавливает воздух. Кристабель поглощает тарталетку с патокой, яблочный пирог, крыжовенный кисель, затем принимается бродить по залам, подобно животному в зоопарке. На вечеринке присутствует молодой человек из соседнего поместья. Молодой человек, с которым она на предыдущей вечеринке говорила о книгах. Молодой человек, на появление которого она надеялась, потому что хотела поговорить с ним за ужином. Факт, от которого она сгорает со стыда, чувствует себя настолько смешной, что едва не выбегает из дома и не бросается со скалы. Усилием воли она заставляет себя сесть рядом с ним и прожигает взглядом приборы, один за другим поедая засахаренные мускатные виноградины. Она выдавливает беседу из себя короткими вспышками, упоминает свой театр, упоминает фашизм, короткие пулеметные очереди усилий. Ее охватывает осторожный оптимизм относительно его интереса к ее мнению, хотя она и ловит себя постоянно на попытках спрятать руки в несуществующих карманах и каких-то бесполезных загребающих жестах. Он даже уговаривает ее на танец после ужина, и, к счастью, она не слишком над ним возвышается. Затем, когда она засматривается его смеющимся лицом в свете свечей, он упоминает вскользь женское имя, он упоминает вскользь помолвку. Разочарование знакомо. Получив это укрепляющее лекарство, зная, что ты не из тех, у кого брак в фаворе, но, надеюсь, мысль о нем тебя не сильно отвратит, Криста, старушка не остается ничего иного, как опрокинуть его одним глотком. «Не глупи, Ральф, я за вас обоих безумно рада!» и снова натянуть выражение беззаботного безразличия. Какая она безупречная! Как привычно она к этому становится! Кажется, что и новой быть не может. Почему же другие молодые женщины считаются достойными романтического внимания, тогда как она... Ну, что ж, теперь ей 23. Возможно, и думать об этом не стоит. Это язык, выучить который ей не суждено. Писательница-коммунистка и ее компаньонка в брюках идут к ней без сомнения с намерением обсудить тирана Франка и ситуацию в Испании, но она вдруг не в силах вести беседы. Она выходит из дома, идет на лужайку. Она складывает руки, в тонком платье холодно, и поднимает глаза к небу. Она даже не уверена, что хочет романтических отношений. Определенно не таких, для которых нужно втискивать ноги в неудобные туфли, как уродливым сестрам Золушки, и стоять у стенки в ожидании предложения. Она не может вынести ожидания. Это наполняет ее таким бешенством, что непритязательная болтовня становится невозможной. Болтовня. Даже это слово выводит из себя. Предлагать безобидные кусочки беседы холостякам, будто они младенцы, которым нужно мелко рубить пищу. Должен же быть какой-то другой путь. Более честный путь без этого угодничения. Обычно она едва думает об этом, или, вернее, думает в основном в разрезе отношений в пьесах, как между Клеопатрой и Марком Антонием, который много увлекательней. Но затем ее мачеха устроит одну из своих вечеринок, и Кристабель выкатит и представит, как предмет мебель, выставленный на аукцион. Ее участие обусловлено в основном извращенным желанием доказать неправоту Розалинды в уверенности что никто не найдет ее привлекательной, а еще смутным ощущением, что будет полезно иметь собеседника, сопровождающего для такого рода мероприятий, чтобы не приходилось проводить вечер, переживая отказы. Но действительно стать чьей-то женой, отказаться от своего имени и дома, от своего театра, это всегда казалось ей своего рода уходом со сцены. Кроме того, газеты уверяют, что скоро будет поток военных свадеб, когда молодые пары будут жениться перед расставанием. Поэтому всех доступных мужчин, скорее всего, разберут. Война, скорее всего, будет принимать за них большинство решений. И в этом, если ни в чем другом, она находит почти облегчение. Дигби, широким шагом приближаясь к ней по лужайке, 18-летний, стройный, в вечернем костюме, говорит, «Выглядишь угрюмой, подруга». «Вечеринки, Дикс», — говорит она. «Знаю, Кристо, ты их не выносишь. Как ты их можешь выносить? Всегда найдется кто-то поболтать, люди обычно интересные, не думаешь. А когда я устаю от людей, то отправляюсь на поиски тебя. У тебя это выходит намного лучше, чем у меня», — говорит она. «Как бы мне хотелось, чтобы все ушли, Дикс. Скоро уйдут. Какое счастье у меня есть ты», — говорит она, беря его под локоть. Он смотрит на нее. «Выйдем на крышу покурить». Они заходят в дом и направляются на чердак, где Кристабель и Флосси по-прежнему ютятся в тесной спальне на двух односпальных кроватях. Давящие полосатые обои теперь скрыты за блестящими постерами художественных выставок, устроенных Миртл, и вручную нарисованных плакатов, рекламирующих постановки в театре китового уса. Плюшевый слоненок служит импровизированным письменным столом. На его спине громоздятся книги, а под животом спрятана табуреточка. Богиня Сяхмет прислонилась к стеклянной пепельнице на подоконнике. Дигби, как будущий наследник, спит в спальне по роскошне этажом ниже, когда возвращается из школы, обучения, в которой сравнивает с заключением в лондонском Тауэре в ожидании казни. Кристабель хватает с пола шерстяной джемпер и натягивает поверх платья. Затем сбрасывает туфли в угоду паре старых парусиновых кет Дигби. Они вылезают из окна и взбираются по мшистой черепице к трубам, где их ждут сигареты и фляжка. Окружающие холмы непроглядно черны. «Не видно ни единого огонька», «Кристо», — Кристо говорит Дигби, прикуривая ее сигарету. «Я должен сказать тебе кое-что. Я собираюсь уйти, возможно, этой ночью». «Что ты имеешь в виду? Куда уйти?» «Я хочу вступить в армию». «В армию?» «Ну, дядя Уиллоуби, я знаю. Отец хочет, чтобы я вступил в ВВС, но он любит аэропланы, а я нет. Я хочу быть обычным солдатом, как парни в деревне, как обычный человек». «Твоя мать сказала бы, что ты не обычный человек». «Но я мог бы быть, ты не считаешь? Я упустил шанс вступить в бой с фашизмом в Испании. Не хочу упустить этот». Он неожиданно улыбается ей широко и радостно, будто говорит о вечеринках, не о войне. Черт возьми, Дикс, она жадно затягивается сигаретой, обнимает его рукой и притягивает к себе. Мысль о том, что Дигби отправится в армию, заставляет живот сжиматься от страха. Она чувствует тонкие кости его плеч, беспокойство под его кожей. Он может быть достаточно взрослым для военной службы, но для нее он по-прежнему непоседливый, возбудимый мальчишка, чьи тощие ноги тычутся в ее. Она говорит... Я не думаю, что эта война будет похожа на войну в Испании. Ты никогда не мог меня побороть на дуэли, не то что немцев. Я многих солдат играл на сцене, — говорит он, беря ее ладонь в свою, перед тем, как продекламировать. Когда ж нагрянет ураган войны, должны вы подражать повадки тигра. Это не спектакль. Почему бы тебе не заняться чем-то поближе к дому? Мне вызваться добровольцем развлекать полки в Дорчестере? Нет, что-то менее менее похожее на войну. Он смеется. Криста, ты лучше остальных должна знать, что мы не выбираем свои битвы. Кристабель щелчком сбрасывает пепел с сигареты. Я видела нацистов. Я рассказывала тебе, какие они. Ты также говорила мне, что мы прошли ту точку, когда могли остановить Гитлера, рассуждая о нем. Ты говорила мне, что нацизм делает пацифизм невозможным. Ты всегда ясно давала мне знать, что я должен тебя слушаться. Кристабель рычит. Я просто не могу оставаться здесь, говорит Дигби. Почему нет? говорит она. Я остаюсь. Не лукавь, Криста, отвечает он. Ты каждый год отправляешься кататься на лыжах в Австрию. Потому что должна проводить остальное время здесь, с твоей матерью, говорит Криста, резче, чем хочет. Ты могла бы жить где-то еще, говорит Дигби через мгновение. Отец помог бы тебе с этим, я уверен. А театр будет работать сам по себе?» Дигби кидает взгляд над деревьями в сторону береговой линии. «Посмотри туда», — говорит он. «Я не знаю, что со всем этим будет, но я знаю, что хочу уйти». Он замолкает, затем добавляет тоном полегче. «Кроме того, отец всегда говорит мне, что я слишком похож на мать, слишком склонен к драме, возможно, я смогу показать ему, что это не так». Он уважает военных. Он не будет уважать тебя за глупость. Они мгновение сидят в тишине. Шум вечеринки продолжается под ними. Кристабель говорит. «Прости, Дикс, ты уже принял решение?» Он склоняет голову ей на плечо. «Принял». «Мне тоже жаль. Ты сердишься, не так ли?» «Пытаюсь не сердиться. Только попробуй не писать мне каждый чертов день». Каждый день через паузу Дигби добавляет. Не думал, что ты чего-либо боишься. Как ты смеешь, я не боюсь. Тогда ты не должна бояться за меня. Не буду, черт возьми, говорит Кристабель, выдыхая дым и отвлеченно гладя его по голове. Где-то в доме внизу кто-то начинает пьяно петь «Землю надежды и славы». Флосси внизу никак не может найти возможность включить себя в вечер. Куда бы она ни повернулась, везде закрытые группы. Она растратила все вступительные разговорные кусочки. Волосы болят, ее не приглашали на танцы. Она хотела бы сыграть на рояле, но этому мешают люди. Вокруг идет вечеринка без нее. Она бредет по дубовому залу, когда напольные часы отбивают полночь, и видит сквозь щель в двери, что вылуби по-прежнему развалившись, сидит у камина в гостиной. Огонь потух до оранжевого румянца между углей. Мужчины в вечерних костюмах опираются на каминную полку с бокалами портвейна и сигарами. Флосси замирает на мгновение, вслушиваясь в шифрованное бормотание разговора джентльменов. Вещи, о которых говорят только в определенных кругах. Вещи, о которых говорят только завуалированным и насказательным образом. Она представляет, как откроет дверь и присоединится к ним. но она знает, что даже вид ее, молодой женщины, заставит голоса смолкнуть и убраться подобно подъемным мостам. Ее примут с ироничным, шутливым почтением «Ах, юная дева Сигреев явилась облагодетельствовать нас своим присутствием!» Но затем разговорные намеки станут еще менее понятными, пока не станут сплошным подтекстом. Ей никогда не услышат, что они на самом деле имеют в виду. Она никогда не услышит, о чем они говорят без женщин. А так, подслушивая у двери, она может полууслышать разговор, кружащийся сигарным дымом, хотя и тяжело понять, кто говорит и что. Вот Перри, она почти уверенно отпускает пренебрежительное замечание о французской армии. А вот Уилуби, конечно, говорит, что единственное, на что можно положиться во Франции, это славные дамы из кафе «Голубой фонарь» в Гаври. «Нет, эти дружелюбные мадмуазели никогда не теряют головы, несмотря на общенародную приязнь к гильотине». Смех, звон бокалов, скрежет и шипение зажженной спички, Перри снова. «Удивительно недальновидно сносить головы правителям, Уиллуби. Они довольно короткорукие французы». Теперь кто-то другой с громовым голосом. «Нельзя не благодарить за разделяющую нас воду, так?» «Честно говоря, будь я фюрером, меня бы тоже мучил соблазн вторгнуться к ним». Затем кто-то еще такой же громогласный. «Попроси Уиллуби отвезти тебя в гости на своем летном аппарате». Сердитый голос постарше. «Все закончится к Рождеству. Не могу поверить, что немцы собрали армию». «Мой сын уверяет, что те танки, которые они показывали на параде, сделаны из картона. Это правда, Перегрин? «Ничуть», — отвечает Перри, — «так же ровно, как всегда, не человек, а уровень». Уиллоуби добавляет. «Кристабель видела нацистские парады, когда была в Европе». «Неужто?» «Она была в ужасе от происходящего там». Снова сердитый. «Чертовски жаль, что мы потеряли Дэвида из-за той ужасной американской авантюристки. Уоллес или как ее там звать. Он бы мог нас укрепить». Уоллес Симпсон слышал, что она в Шанхае выучилась паре трюков, что сделали бедного парня недееспособным. После двух браков она бы выучила побольше пары трюков. Смех, смех. Сиропное хлюпанье портвейном, восклицание до дна. У баварцев есть хребет, с этим не поспоришь. У них есть право отстраивать свою страну. А ты бы что делал, учитывая угрозу с Востока? «Не поспоришь, вопрос национальной гордости!» — громогласный голос. «Нас всех к этой точке привела алчность, чистая алчность! Всегда была еврейской слабостью!» «Но ты читал эту статью в «Таймс» сегодня утром?» — гул голосов, симпозиум, командный пункт. Затем Перри с уверенным спокойствием. Хотя надежда на лучшее всегда остается, я считаю, что самой важной проблемой остается наша вера в то, что наши противники будут играть по-честному. Эта вера существует даже в среде разведки, которую мы сократили до опасного состояния. Я не уверен, что эта вера все еще имеет право на существование, джентльмены. Это будет не джентльменская война. Посмотрите на Гернику. Исключительно гражданскую цель. Честно говоря, я не уверен, что мы оставили себе время на. Вдруг Розалинда проскальзывает мимо Флосси и распахивает дверь гостиной взмахами рук, разгоняя сигарные дымы, восклицая. Вот где вы все! Мы же, конечно, не закончили танцевать. Д. К. 19 октября 1939. -го. кент Дорожайшая Криста, удивительно легко записаться на убийство людей. Или на собственную смерть, полагаю. Три поездки на поезде, несколько уколов, странные полчаса, когда мне осматривали зубы, и вот я стал рядовым в британской армии. Рядовой Сигрейв, второй батальон, гвардейский гренадерский полк. Человек в призывном пункте пораженно спросил «Дикби Сигрейв, Мальчишка Уиллоуби?» я не мог не вспомнить то стихотворение Одана, что нам так нравилось в школе. Достойным их имен ты должен стать и задавать вопросы бесполезно. Я ответил тоном Леди Брэкнелл. В жизни о нем не слышал. Теперь я в тренировочных бараках с вещмешком тяжелым и формой колючей, вместе с еще сотней парней, шутящих о том, сколько нам еще осталось прожить. Странным образом напоминает школу. Мое появление заметил сержант-шотландец, который обрушил на меня поток грязной ругани, которая в грубом переводе сообщила мне, что я слишком похож на милую юную мисс, чтобы принести кому-либо пользу, и мне стоило бы привыкнуть к чистке отхожих мест, потому что на большее я не способен. Это было великолепно, как стоять посреди бури. Что я видел из окна поезда и что могло бы понравиться тебе? Овчарка прыгала через высокий забор, поджав в полете ноги. Комки закопченного пара из паровоза висели между деревьев, как попавшие в ловушку облака. Гуси, летящие косяком наравне с поездом. Пожилой джентльмен в саду за домом строил бомбоубежище возле грядки. Мужчины в форме, стоящие на платформах станций, подле ожидающих прощания семей. Несколько осунувшиеся женщины... Дети широко распахнутыми глазами, будто знающие, что что-то происходит, но не уверенные, что. Я заметил курящего в одиночестве мужчину во флотской форме и задумался, почему никто не пришел проводить его. Надеюсь, он найдет друзей в море. Проезжать мимо них было подобно путешествию мимо удивительной живой картины. Все разодеты в костюмы, готовы выйти на сцену. Интересно, где мы будем, когда упадет занавес? Полагаю, довольно печально, что я сейчас не в Кембридже. Комната в колледже с газовым огнем для тостов, беседы с родственными душами. Думаю, та версия Дигби счастлива. Но вот я в кровати армейского лагеря, лежу на соломенной подушке, пишу тебе и похоже, этот Дигби тоже счастлив. Соляви? на соседней кровати лежит потрясающий парень из Хала по имени Гроувс. Мы сразу же подружились и вскоре уже говорили о насущной необходимости национализации угольной промышленности. Все мужчины в его семье работали в шахтах. Он был довольно удивлен, обнаружив, что я что-то об этом знаю. Здесь, как я и надеялся, среди обычных солдат присутствует истинный эгалитаризм. Моя новая форма, возможно, лучший костюм изношенных мной. Когда мы с Гроувсом идем в местный паб, владелец приветствует меня так же дружелюбно, как и Гроувса. Нет этой почтительной глупости, которую получаешь, когда одеваешься официально. Напиши мне скорее. До смерти хочу узнать, как был воспринят мой отъезд. Надеюсь, Флосси не слишком расстроилась. Передай, что я ужасно по ней скучаю, и мне очень жаль, что пришлось ускользнуть без должного прощания. Но как же великолепно было сделать то, чего от меня не ожидали. Завтра мы будем тренироваться в убийстве мешков с песком, Если это все, что могут предложить нам немцы, я не сомневаюсь, что вернусь домой к Рождеству. Гроувс считает, что нас, скорее всего, в промежутке отошлют во Францию. Куда бы мы ни отправились, я всегда буду твой рядовой Дик Би Си Грейв. Постскриптум. Я одолжил Гроувсу твой томик, как зелена была моя долина. Он за ней присмотрит, уверен. К. Д. 23 октября. 1939 -го. Дорсет. Дорогой Дигби, какие сцены разыгрались после твоего отъезда? Великолепная загородная драма. Твой отец был в бешенстве, а сейчас погрузился в винный подвал, прокладывая путь сквозь редчайшие свои вина. Твоя мать после грандиозных греческих трагичных стенаний объявила, что в следующем месяце передислоцируется в Мейфер пожить у Миртл. Она заявляет, что хочет лишь сделать что-то полезное. Но я не сомневаюсь, что она будет убивать время за обедами в Рице и походами в кино, чтобы попялиться на Кларка Гейбла и Фреда Астера. Флосси тоже влюблена в мистера Астера, но ей, чтобы увидеть его в Плазе, нужно доехать до Дорчестера. А ты знаешь, какие чувства у нее вызывают поездки на автобусе в одиночестве. Флосси тоже безнадежно расстроена твоим отъездом, Я вырежу эту сцену из окончательной постановки, потому что не думаю, что она понравится тебе, Дикс. От слез она едва могла говорить. Напиши ей поскорее. Конечно, я и сама едва могла это вынести. Вернее, совсем не могла. Чем больше я об этом думала, тем более смешным мне казалось, что ты отправляешься сражаться, пока я остаюсь тут. Поэтому я решила последовать совету твоей матери вступить в ЖВС. Один из немногих ее советов, которым я последовала. Я попросила Перри одолжить мне на поезд, и он был очень любезен. Дал мне больше, чем нужно, и теперь я сижу на лавке на станции Дорчестер со своим старым потрепанным чемоданом. В последний момент я закинула в него ту статуэтку Сехмет. Тарас говорил, что она богиня войны, вот мне и подумалось, что ей понравится поездка. Перри велел сообщить главным офицерам, что я владею французским и немецким, и хороша в математике, чтобы меня сделали служащим по особым поручениям. Я напомнила ему, что в жизни не учила математики, а он сказал, ты сообразительная девочка, разберешься. Он вернулся в Лондон. Оказывается, он завербовал в качестве водителя Леона. Уж кого-кого. Хотя я подозреваю, что занят он будет не только этим. Не могу представить Леона в качестве почтительного шофера, а ты? Когда я слышала о нем в последний раз, он работал на кораблях и ввязывался в драки. Я получила письмо от Миртл. Она пишет, что в Лондоне тихо, как в соборе, потому что всех детей эвакуировали. Странно представлять город без играющих на улицах детей. Она говорит, что все занимаются своими делами как обычно, стараясь не замечать солдат, копающих окопы в гайд-парке и раскатывающих колючую проволоку вдоль Темзы. Города в Европе должны затихать. Знакомые места. Улицы, по которым мы гуляли. Все те города в Нормандии, где мы сбегали от Мадмуазель Абер. Австрийские курорты, где я каталась на лыжах. Даже та прекрасная деревня в Провансе, куда Миртл возила нас на мой день рождения. Тот отель с голубыми ставнями. Флос в восторге от Тарто Ситрон. Теперь все пусто и забаррикадировано. Когда я уезжала, Флоссе сказала, что надеется, что война будет не так ужасна, как все думают. Я напомнил ей о нацистах, которых видела в Австрии. Абсолютный ужас. Только тот факт, что я отправляюсь выполнять свой долг, дает мне возможность почувствовать себя лучше, хотя было невыносимо оставлять Флос одну в чилкомбе. Я заставила Билла поклясться, что он защитит ее и театр тоже. Маленький Билл отправился во флот, и Бетти, как понимаешь, в ужасном раздрае. У меня есть идея на постановку бури следующим летом. Проспера должен быть харизматичным диктатором, а Ариэль, Кальбан и Миранда носить одинаковую форму в качестве его подданных. Остров — фашистское государство. Черные и красные флаги на фоне. Или это слишком очевидно? Не хочется дубасить этим зрителей по голове, хотя приходится. Я рада, что ты нашел себе в Кенте друга, хотя меня теперь едва интересуют обсуждение внутренней политики. Можно нудеть про демократию до посинения, но суть дела в том, что если Адольф победит, наша страна не выживет, как и мы сами. Делай все, что велят тебе инструкторы, Дикс. Не отвлекайся. Мой поезд прибыл. Я еду на войну. Будь проклят, Гитлер. Пиши мне. Криста. ДК. 29 октября 1939 Кент. Дорожайшая Криста, огромное спасибо тебе за письмо. Я до самых подошв моих изгвазданных сапог рад, что ты отправляешься навстречу приключениям. Ты была рождена для приключений. Погода здесь отвратная. Ливни всю неделю дубасили по кровле, а нам приходится выходить под дождь. Мы начали 6 недель подготовки длинными маршами и муштрой. По уверениям, это затолкает мягкотелых нас в форму. Мы должны выполнять все упражнения с мешком за спиной, что необычайно неудобно, особенно под суровым дождем и хищным ветром. Небо в Кенте шире, чем в Дорсете. Оно кажется более открытым. Кажется, будто погоде, чтобы добраться до нас, приходится отправляться в путь издалека, и она это ненавидит. Я сказал Гроувсу, что чувствую гонение матушки природы, а он ответил своим удивительным йоркширским акцентом, что я говорю странные вещи. Мы тащились по размокшему полю под штормовыми порывами в то время. Я подумал о короле Лире, что бродил по ветренным степям и провозгласил «Мы для богов, что для мальчишек мухи, нас мучить им забава». Гроув сказал, что отошлет меня к своему предыдущему комментарию. Я его уже очень люблю. Бродя вчера под бесконечными потоками воды, мы увидели человека, который снимал на железнодорожной станции знак «Кентерберри». Он сообщил нам, что они снимают все названия станций, чтобы запутать немцев, если они вторгнутся. Я сказал, что, по моим предположениям, у немцев могут быть карты и компасы, не говоря уже о пистолетах, которые они наставят на людей, чтобы заставить сказать, где они находятся. Человек фыркнул и снова взобрался на лестницу. На прошлых выходных в деревенском зале неподалеку были танцы. Я сопровождал Гроувса. Он обожает танцы. Он рассказывал, что они с друзьями копят деньги, чтобы посещать большие танцевальные залы, что разрослись танцполами и оркестрами. И нет ничего, ничего лучше. Он кружил девушек по танцполу, едва мы прибыли, и на лице его была широкая улыбка. На наших танцах были только граммофонные пластинки, никаких оркестров. Но в конце ночи они сыграли одну из тех медленных песен Луи Армстронга, что нравится матери. Я не помню, как она называется, но она о мыслях о доме, и я подумал о ней. Скорее всего, покачивается под свой граммофон «Милая мама». И отце, и Флоси, и тебе, и Чилкомби, и всех там. Вы все кажетесь много дальше, чем на самом деле. Этим я имею в виду, я мог бы запрыгнуть на поезд и вернуться тем же днем, если бы захотел. Но все это кажется довольно невероятным. И как мне найти нужную станцию, раз они теперь все безымянные? В общем, я прислонился к стенке икхемского деревенского зала и выкурил сентиментальную сигарету, пока Гроувс элегантно фланировал мимо с пухлой и сияющей девушкой из ЖДС со стрелкой на фирменных чулках. ЖДС — женская добровольная служба. Я по всем вам скучаю. Я говорю с тобой каждый день, надеюсь, ты слышишь меня. Твой Дигби. скриптум Я нахожу твою идею с бурей крайне интересной. Решил, что следующим летом сыграю Проспера, если немцы позволят. Не говори мне, что я недостаточно стар, война прекрасно состарит меня, я уверен. К.Д. 10 ноября 1939. Глостершир. Дорогой Дикс, черт, мы теперь оба в бараках. Мой хижина Ниссона с железными кроватями и деревянным полом. Хижина Ниссона — тип сборного полукруглого строения с каркасом из гофрированной стали. Использовался в различном качестве в период Первой и Второй мировых войн. Посередине — капризная печка с трубой, уходящей в крышу. Я делю его с 15 другими рекрутами, и большую часть нашего времени мы проводим в попытках не дать проклятой печке погаснуть. Мы просыпаемся каждое утро в шесть, затем спешно омываем себя в открытом собоих концов укрытии, сквозь которое своем носится ветер. Здесь занятный набор персонажей: я сплю между официанткой из Линкольна и скрипачкой из Кардифа, но в форме мы все кажемся собранными. Она нарядная, Дикс, форма ВВС, пилотка с крылатым латунным значком, китель с латунными пуговицами и пояс с латунной пряжкой. Все латунное нужно полировать каждый день, увлекательное занятие. Видел бы ты, как ловко я теперь завязываю галстуки. Мы много маршируем под лай младшего командира с замашками мелкого тирана. Отдаем честь, участвуем в инспекциях и так далее. Собираем и разбираем вещь мешок без конца, прежде чем отправиться стоять в очередь за капустными обедами, сжимая в руках жестяные тарелки и жестяные кружки. Мы их зовем нашим железом. Без сомнения, полезно приучаться к этому ритуальному послушанию, но досадно иметь так мало времени на себя. С другой стороны, мы так заняты, что я засыпаю, едва голова касается подушки. Некоторые из девушек никогда не покидали дома. Девушка по имени Эдна из Уоррингтона всю прошлую неделю проплакала в постели. Я спросила, что случилось, а она ответила, что не может спать от тревоги за свою семью. Уверена, что их отравит газом немцы. Я сказал ей, что семья, она может помочь, победив Гитлера, и что активность – лучшее лекарство для встревоженного разума. А еще планы на будущее, к слову о котором. Я могу позволить тебе сыграть Проспера следующим летом, но только если ты согласишься, что все действо будет освещаться факелами. Объясню в следующий раз. Так или иначе, вчера мы с Эдной носили вещи для одного из командиров «Звена». Я рассказывала ей о том, как была в Австрии, изобразила Адольфа. Брызгающий слюной голос у меня получается отменно. И командир звена, должно быть, услышал, потому что подошел спросить, говорю ли я по-немецки. Я сообщила, что говорю по-немецки и по-французски, хотя никогда не изучала математику, могу ей выучиться и стать отменным служащим по особым поручениям. Он одарил меня довольно периподобным взглядом, с сощуренными глазами и шевелящимися усами. Оказывается, все происходит очень быстро, если армия считает, что ты можешь принести пользу. Мне сказали, что когда я закончу базовую подготовку, меня заберут на дальнейшую подготовку для, ты не поверишь, особых поручений. Вчера получила письмо от Флос. К ней заглянула Миртл, которая находит войну крайне оживляющей, разве не смешно?» Оказывается, она собирает изгнанных художников под свои роскошные крылья и проводит встречи для оставшихся без государств политиков. Она рассказала Флосе, что после кратких, но душераздирательных отношений с норвежским подводником, не может смотреть на соленую селедку без слез, но в целом довольно положительно относится ко всему происходящему. Каким-то образом до меня добралась одна из загадочных открыток Тараса, Довольно потрёпано, будто несколько раз прошла сквозь руки цензора. Изображение статуи свободы с нарисованным на обратной стороне гибридным созданием. Помнишь, как мы корпели над его открытками? Искали символы, будто пытались прочитать будущее в чайных листьях. Странно представлять всех, кого знаем, в новых и неожиданных местах. Будто война перетрясла мир, как набор костей, и все мы разлетелись в разные стороны. И это подходящий момент, чтобы закончить письмо и сказать, что надеюсь, что у тебя все в порядке, где бы ты ни был. И где бы ты ни был, мои мысли с тобой. Твоя Криста,